В воскресенье, 27 января 1924 год. Когда Желтов, один из руководителей похоронной процессии, в разговоре с землячкой сказал, что в наряд для поддержания порядка назначается всего 5 милиционеров, землячка не то чтобы не поверил, но удивилась. Такое количество людей, желающих проститься с Лениным, бесконечные очереди, тысячи приезжих из все городов России и всего 5 милиционеров. Может быть, ничто так не свидетельствовало о близости народа к Ленину и о влиянии Ленина на народ, как эта организованность, это чувство сознательной дисциплины, владевшее поголовно всеми, кто проходил через колонный зал. Никого не нужно было призывать к порядку, каждый сам поддерживал дисциплину. Поэтому, когда работники замоскворецкого райкома собрались у землячки и принялись совещаться о порядке шествия во время похорон, землячка отклонила все предложения о посылке представителей райкома на предприятие. «Люди не нуждаются в няньках», — сказала она, — «все знают, как себя вести. Определили, каким предприятием в какой колонне идти». И 25 января отослали заметку о рядах шествия замрайона на похоронах для публикации. Странное ощущение не покидало землячку все эти дни. Находясь в райкоме или на заводах и фабриках Замоскворечья, мысленно она ни на секунду не покидала колонного зала. В эти горькие дни хотелось быть поближе к Ленину, хотелось навсегда запечатлеть в памяти знакомые черты. Она испытывала чувство глубокого горя, понимая и видя, что такой же горе испытывают все, с кем бы она ни сталкивалась. Было трудно, сиротливо, и хотелось как-то помочь друг другу. Приближался день похорон, последний день пребывания на земле Ленина человека и первый день существования того огромного, бессмертного, великого и необходимого, что вмещается в одно слово Ленин. Полночь Наступило 27 января. Доступ к гробу Владимир Ильича прекращается. Поздно ночью ещё раз проходит перед гробом весь съезд совета, все делегаты, вся Россия. 7 часов 30 минут утра. В колонном зале собираются руководители партии и члены правительства. Оркестра нет. Вынесено знамёна. Часы глухо бьют 8. В почетном карауле вместе с Калином и Сталином четверо представителей русского пролетариата. Путиловец Кузнецов, Обуховец Востряков, рабочие заводы имени Ильича Никитин и железнодорожник Алексеев. На хорах появляется оркестр Большого театра. Заполняется дипломатическое ложе. В 8 часов 30 минут. Оркестр играет похоронный марш. В почетном карауле Дзержинский, Чечерин, Петровский. Зал заполнен людьми. Звуки торжественной музыки наполняют зал. Оркестр играет Вагнера и Моцарта. В карауле Куйбышев, Орджоникидзе, Янукидзе. Скоро девять часов. Оркестр смолкает. Весь зал поет «Вы жертву и пали». У гроба рядом с Надеждой Константиновной и Марией Ильиничной становятся Анна Ильинична Елизарова и Дмитрий Ильич Ульянов. Тишина, минута, другая. Оркестр исполняет интернационал. Присутствующие поют гимн. 9 часов все выходят. В зале остаются семья и самые близкие соратники Ленина. 9 часов 20 минут. Из дома Союза в гроб выносят на Большую Дмитровку. Перед домом Союза выстроился военный караул. Вдоль площади Свердлова стоят многочисленные делегации с венками и знамёнами. Прилегающая к дому Союза улица заполнена народом. Морозное январское утро, жестокая стужа. В то утро термометр показывал 26° мороза. В правде объявление: ввиду сильных морозов участие детей в похоронном шествии за гробом В. И. Ульянова Ленина воспрещается. Но у многих провожающих на руках дети. Они запомнят этот день на всю жизнь. Эти дети будут продолжать дело, ради которого отдал жизнь Ленин. Процессия медленно движется по направлению к Красной площади. Впереди венки и знамёна, за ними оркестр. В морозном воздухе плывёт гроб. Следом идёт семья Ленина, почётный караул, Центральный комитет РКПБ, исполком коминтерна, делегаты съезда советов. 9 часов 30 минут. На Красную площадь с венками вступают представители прибывших на похоронной делегации 9 часов 35 минут снова звучит похоронный марш. 9 часов 43 минуты. Процессия приближается к деревянному помосту, устанавливают гроб. Начинается траурное шествие. Мимо помоста проходит калийский эскорт. За ним крупной рысью проезжают артерийские упряжки. Притихшая Красная площадь. За этой вдыхание слышит обращение к трудящемуся человечеству, которое по поручению съезда советов оглашает делегат съезда Евдакимов. Звучит интернационал. Все обнажают головы, войска становятся на караул. На площади появляются первые рабочие колонны впереди Замоскворечья, за ним Красная Пресня. 4 часа дня. Колона сокольнического района, шедшая в это время по площади, останавливается. Могильная тишина. Слышатся тихие рыдания. По всей советской стране на 5 минут приостанавливается работа. Мир прощается с Лениным. Члены политбюро поднимают гроб и несут к деревянному мавзолею впереди знаменносцы. У входа в мавзолей скрещиваются знамёна, гроб скрывается. На площади раздаются оружейные залпы. Сверкнули выхваченный из ножен клинки сабель. Тяжело вздохнул пушечный залп. За Москвой и рекой по окраинам столицы заплакали гудки паровозов, сиреностанций, трубы заводов и фабрик. В мавзолее устанавливают гроб. У изголовья выстраивается почетный караул курсанта в школы имени ВЦИКа. Из десяти тысяч знамен, принесенных на Красную площадь, двум знаменам отдана честь склониться над гробом Ленина. знаменом Коминтерна и Центрального комитета Российской коммунистической партии. И вдруг в последнюю минуту среди членов Политбюро замечают пожилого крестьянина в коричнево-поношенном зипуне. Как он попал в Мавзолей? Как миновал караул? Он протягивает Калинину маленький красный флаг, обшитый черными полосами, и пакет. Грамота, тихо говорит он, в конверте грамота от крестьян Саранского уезда. Они посылают своего делегата возложить знамя на гроб Ленина, вот он и выполняет их наказ. И рядом с двумя прославленными знаменами Калинин кладет на гроб знамя, присланное саранскими крестьянами. Руководители партии выходят из Марзолея, поднимаются на помост. Молчание, кто-то плачет. Площадь начинает петь, вся площадь, все, кто на ней находится. Вы жертву и пали в борьбе роковой, любви беззаветной к народу. Долгое время никто не движется. Но вот пошли сокольники, за ними хомовники. Уже сумерки, а колонны всё идут и идут. А в это время в Питере, переименованном накануне в Ленинград, на Марсовом поле пылают 53 костра по числу лет прожитых Лениным.